Глава шестнадцатая Ну, кто бы мог подумать, что событие, изначально вызывавшее завистливую изжогу, окажется подарком судьбы, превратив пусть и обеспеченную, но скучную жизнь в сияющий фейерверк. И Афина Федораки станет настоящей светской львицей, узнаваемой и популярной, а от желающих взять у нее интервью или пригласить на ток-шоу отбоя не будет. Главное теперь не упустить свой шанс – и использовать его по максимуму. Завести, к примеру, собственный блог. Сейчас подписчики сами набегут радостной толпой, а ее задача — поддерживать интерес толпы хомячков даже тогда, когда тема скандальной свадьбы будет выжата до последней капли. Ничего, она справится. Дурой никогда не была. Афина с удовольствием смотрела результат получасового рандеву с внушительным арсеналом кистей, спонжей, теней, пудры, тональника, туши для ресниц и бровей, румян и прочих средств создания естественной красоты. Результат порадовал. Макияж выглядел натурально, подчеркивал достоинства, прятал недостатки. Впрочем, особых недостатков во внешности и не наблюдалось. Афине не на что было жаловаться. В школе она считалась одной из самых симпатичных девочек. Но ведь нет предела совершенству, верно? Особенно, когда направляешься на кастинг ведущих того самого ток-шоу, на котором ты недавно блистала в качестве приглашенной гости. Именно блистала. В тогда после съемок подошел режиссер и похвалил за грамотную речь, умение свободно держаться перед камерой, артистизм и чувство юмора и предложил поучаствовать в кастинге. В общем, спасибо тебе, страшилка Дора, спасибо за твою мстительность. Не появись у тебя желания унизить и поглумиться, никто бы не стал тебя подставлять. Да и не было честно намерения сорвать свадьбу, тут ты сама постаралась. Жалко, конечно, хотя нет, не жалко. Давно надо было сбросить обнаглевшую девицу с построенного ее папашей пьедестала. Так, последний штрих сбрызнуть лицо термальной водичкой из пульверизатора, чтобы макияж окончательно приобрел натуральный вид. Афина взяла в руки изящный баллончик с термальной водой и несколько раз пшикнула на лицо, стараясь увлажнить всю поверхность кожи. Пшикнула привычно, быстро, как делала это всегда, практически на автомате, и долю секунды шокированно смотрела в зеркало наблюдая, как буквально расползается кожа на лице ее отражения. А потом пришла боль, жуткая, невозможная, никогда прежде не испытанная, стирающая разум, боль. дими ты преувеличиваешь!» Атанасия укоризненно покачала головой, с осуждением глядя на сына. «Я абсолютно убеждена, что ни Дора, ни ее отец никакого отношения к трагедии софины не имеют. Это же очевидно, мама. Папарацци разнюхали, что именно Афина была инициатором заговора подружек невесты. Именно она напоила Дору, а потом, благодаря скандалу, почти сделала себе карьеру. У моей, к счастью, несостоявшейся жены была более чем веская причина расправиться с беднягой. — С каких пор ты стал читать желтую прессу, сынок? — усмехнулся Костас, доливая в бокал вина. — А самое главное... С каких пор ты начал верить чуши, что там публикуется? — Наверное, с тех самых пор, как благодаря вашей дурацкой затее со свадьбой стал хедлайнером этой прессы, — отзеркалил усмешку отца Димитрис. — Только ли нашей? Тебя вроде на Аркане не тянули, ты сам принял решение. И я предполагал, что мой сын умеет держать свое слово, что он, наконец, повзрослел». А оказалось, что он все тот же капризный, избалованный, идущий на поводу своих желаний мальчишка. Ты еще добавь, опозоривший бедную несчастную девушку на весь Кипр, и про репутацию семьи вернуть не забудь. «Довольно», — хлопнула ладонью по столу Атанасия. «Не надо снова мусолить эту тему. Договорились же оставить ее в прошлом. Три месяца прошло, шум утих, жизнь продолжается. Да, некрасиво вышло». Но, в конце концов, Ифанидисы изначально ввели нас в заблуждение, пытаясь скрыть алкогольную зависимость Доры. Хотя где-то понять эту слабость девочки можно. Рано лишилась матери, да и с внешностью не особо повезло. Но предположить, что именно Дора заменила термальную воду Афины серной кислотой, это полный бред. «Ну, не сама, конечно», — проворчал Димитрис. Уверен, что они с папашей заодно действуют, наказания придумывают, а найти исполнителей Ифанидису труда не составит, да взять хотя бы его верного пса Агеластоса. Жуткий тип. Не надо судить о человеке по внешности, сухо заметил Костас. Алекс Агеластос отличный профессионал. Много лет возглавляет службу безопасности Ифанидиса. Ни в каком криминале замечен не был. Ага, а шрам на физиономии с лестницы упал. Там же руку потерял. И шрам, и рука результат жуткой автокатастрофы много лет назад. Алекс тогда чудом выжил, в основном благодаря помощи Ифанидиса, тот и лучшую клинику нашел, и уникального хирурга из Германии личным самолетом доставил и с протезом помог. И теперь, вернее, человека у Николаса нет. Ну и как это противоречит моему предположению? Верный пес все и подстроил. Я, между прочим, после этой жути с Афиной, Решил по соцсетям посмотреть, как там дела у остальных подружек-невесты. И как у них дела? Атанасия даже не пыталась убрать из голоса скепсис. Все наказаны? Почти все. Почти? — фыркнул отец. Именно наказаны? Что там случилось с бедняжками? Ноготь сломали, сумочку украли. Браво, сын, ты раскрыл подлый заговоры Фанидисов. Меньше сарказма, папа. Не знаю, может, это и совпадение, но у нескольких из несостоявшихся подружек невесты хоть какая-то пакость дослучилась. Да кого-то ограбили, кого-то изнасиловали, одна с отравлением в больнице, не смертельным, но довольно паршивым, другую арестовали, наркотики в машине нашли. Кстати, тебе это ничего не напоминает, папа? Перестань, поморщился Костас. Это уже паранойя отдает. Не делай из-за Фанидиса монстра. Он серьезный бизнесмен, уважаемый человек. Где он, а где по носу какой-то девицы? Афину, безусловно, жаль. Не повезло девочке. Но Дора здесь совершенно ни при чем. Скорее всего, это связано с успехом Афины на телевидении, уверенно заявила Атанася. Она в тот день как раз на кастинг ведущих собиралась. Вроде бы режиссер решил убрать прежнюю ведущую ток-шоу. Полиция, между прочим, именно эту версию разрабатывает – так что закрыли тему, и больше имени Доры я слышать в своем доме не хочу. Надо постараться поскорее забыть этот прискорбный случай. Вот с этим я согласен, мамуля, забыть, как страшный сон, — примирительно улыбнулся Димитрис и все же не удержался, который едва не стал явью. — дими молчу, молчу, забыть так забыть, и надеяться, что забудем не только мы. А может, и хорошо, что все так получилось с этой свадьбой? Ну что ее ожидало, сложись все иначе? Нудная семейная жизнь с равнодушным к ней красавчиком, который обязательно начал бы изменять. И наказать его за это было бы нельзя, во всяком случае, как минимум несколько лет, пока не родится их общий ребенок, наследник и Кралидисов, и Ифанидисов. Вот тогда можно было бы и избавиться от муженька, если надоел, и от его родителей, но тоже сильно не сразу, пришлось бы ждать, сдерживая свою натуру. Да и проявилась бы она, ее внутренняя сущность, в семейной жизни без особых потрясений. Ведь именно шок от подставы мерзких куриц и наглой выходки красавчика, затем сменившая шок ярость, выкристаллизовавшаяся в лютую ненависть, и помогли ей окончательно повзрослеть и понять себя и свои желания. Вернее, свое главное желание – управлять чужими судьбами, иметь неограниченную никем, ни законом, ни дурацкими условностями власть, такую, как у ее отца. Дора, наконец, полностью осознала, насколько ей повезло быть дочерью именно Николаса Ифанидиса, человека, живущего именно так, как намерена жить она, и давно уже ставшего вершителем чужих судеб. А как приятно было видеть в гордость в его глазах, когда Дора успешно справилась с первым самостоятельным заданием — разработать и реализовать способы наказания подружек невесты, тех, кто был на вторых ролях, всего лишь помогая межзавке Афине. Дора — девушка справедливая, судит и наказывает строго по степени вины. Поэтому девки легко отделались, в отличие от главной гадины. Месть Афине тоже придумала Дора — но реализацию полностью взял на себя отец. Да, для разборок с подружками он выделил своих людей, велев им выполнять все приказы дочери, то есть руководила всем она. Но там ничего сложного и не было, ребята справились, не наследили, никто, случившееся с курицами, не связал с именем Доры. С Афиной было сложнее. Отец даже хотел привлечь своего пса Агиластаса, но тот отказался. Еще и оскорбился, не его уровень, видите ли, бабские разборки устраивать. Ну и ладно, и без него обошлись, и прекрасно обошлись. Дора испытала острое, ранее никогда не испытанное удовольствие, наблюдая за тем, как чудовищные язвы разъедают безупречную кожу бывшей красотки, как она воет и корчится на полу. Спасибо маленькой камере видеозаписи, установленной исполнителем, подменившим баллончик с термальной водой. Да, Афину подлечили в лучшей клинике Лимасола. Сейчас родители отвезли ее в Швейцарию, в элитную клинику пластической хирургии. Но прежней красотка уже не станет никогда. Ей хотя бы на человека снова стать похожей, а не на рептилию, как сейчас. Ну что же, эти получили по заслугам. Теперь самая сладкое, самая вкусная. Самое возбуждающее – дальнейшая судьба Димитриса Королидиса. Для него Дора с отцом придумали кое-что особенное. Убить? Ну что вы, это слишком просто, раз и все. Его следует уничтожить морально, опозорить, раздавить, заставить страдать, разрушить его жизнь. Но сначала пусть поработает на Ифанидисов вместе со своим папашей. Правда, для осуществления задуманного придется серьезно подготовиться, потратить и силы, и время, но оно того стоит.